Глава четвёртая. Ученик-чародея. Зло бывает разное. Бывает зло случайное, которое злом-то назвать трудно. Ну, наступил кто-то кому-то на ногу. Или опрокинул и разбил что-нибудь. Ну, с кем не бывает. Однако случается и более серьёзное зло. Это когда оно делается специально, с целью кому-нибудь навредить. Например, подложить товарищу кнопку на стул. Добрая такая шутка. Главное, очень смешная. И злая, конечно. Не то чтобы слишком, но всё-таки. Но ведь на самом деле зло, сделанное специально, может причинить и гораздо больше вреда. Даже не хочется говорить, какого. Однако к миру Гоши всё это не имело никакого отношения. Потому что в нём зло царило безраздельно. Оно стало в нем основным законом и правилом жизни. Может быть, именно это каким-то образом и почувствовал Гоша. «Гош, а что конкретно плохого здесь происходит?» — осторожно спросила Катя. «Не знаю», — вздохнул Гоша. «Я просто чувствую, что происходит что-то очень плохое, но не могу понять, что». «Ты бы присел пока, а то что -то ты плохо выглядишь» заботливо пододвинула Катя Гоша стул с затейливой резьбой. «Не надо, не надо!» — отчаянно замахал руками Бартоломео. Но было поздно. В самый последний момент, когда Гоша уже почти сел, стул заржал, и, словно норовистая лошадь, громко цокая ножками по полу, галопом умчался в самый дальний угол комнаты. А Гоша со всего маха уселся на пол. «Эй, что это было?» Растерянно огляделся он по сторонам. «Ну, я же предупреждал», — развел руками Бартоломео и виновато вздохнул. но опоздал». «Опять колдовство», — понимающе кивнул Кузьмич. «Угу», — кивнул Бартоломео. «Но это не я, это мой учитель, чародей Фаргус. Он специально заколдовал стул для нежелательных посетителей и неплательщиков». «А что? Мне нравится». «Оригинально», — улыбнулся Кузьмич. «И что, работает?» «Ещё как!» — улыбнулся в ответ Бартоломео, но тут же помрачнел. «Кстати, а где твой учитель?» — поинтересовался кот. «Хотелось бы с ним познакомиться». «Так вот поэтому я беса и вызывал», — тихо проговорил Бартоломео. «Почему поэтому?» — не поняла Катя. «Вот только тише». — попросил Бартоломео. «А почему тише?» — еще больше не поняла Катя. «Потому что говорят, что и у стен есть уши», — шепотом объяснил Бартоломео. Словно в подтверждение его слов, из дальней стены выросло весьма приличных размеров уха. По всему его виду было ясно, что оно внимательно прислушивается к разговору в комнате. Все тут же замолкли, завороженно следя за подслушивающим их ухом. «Тссс!» — приложил палец к губам Кузьмич и прошептал. «Есть у меня одно средство против таких любителей подслушивать. Я сейчас». С этими словами он на цыпочках подкрался к ничего не подозревающему уху и фальшиво, не попадая ни в одну ноту, запел. Точнее, даже не запел, а заорал в самое ухо, выросшему из стены уху, известную народную песню. «Когда бы имел золотые горы!» Результат был просто ошеломляющий. Ухо сначала задрожало, потом задергалось и начало сворачиваться, пытаясь прикрыться от потрясающе фальшивого пения Кузьмича. Но было уже поздно. Через несколько мгновений, словно поняв бесплодность своих попыток, ухо сдалось и просто завяло, свистнув со стены, как завядший лист. «Ну ты даешь, Кузьмич!» — восхищенно воскликнул Тим. «Класс!» «Ага!» — кивнула Катя. «Так фальшиво, даже Тим не смог бы спеть!» Тим из-под тишка показал ей кулак, но Катя сделала вид, что ничего не заметила. — Мне еще в детстве мама говорила, что от моего пения не только цветы, но даже уши вянут, — гордо заметил Кузьмич. — И была сто раз права, — проговорил кот, вынимая лапы из ушей. Потом подумал и помотал головой. — Нет, не сто раз. Тысячу. — А давайте все-таки послушаем, почему Бартоломео пытался вызвать беса. И при здесь его учитель?» — подал голос, молчавший до того Гоша. Бертоломео тяжело вздохнул и опустил глаза, словно собираясь силами. Наконец он поднял полные слез глаза и начал свой рассказ. Оказывается, чародей Фаргус был недавно почему-то до носу схвачен и посажен в темницу. Жить ему оставалось совсем недолго и помочь ему могло только чудо. Вот тогда-то Бартоломео и решился на отчаянный шаг вызвать беса, чтобы тот сотворил это чудо и освободил его учителя. «Эй, ты что?» На этом месте, рассказывая, внезапно прервал его Мартын. «Ты что, разве не знаешь? Чем бы тебе за это пришлось потом заплатить?» «Знаю, своей душой. А чем еще я мог помочь своему учителю?» Пожал плечами Бартоломео. «Отважно, очень отважно, но очень глупо», — пробормотал мартин «Наверное, ты очень любил своего учителя?» — тихо спросила Катя у Бартоломео. «Очень. Он был такой, такой!» — попытался подобрать подходящие слова Бартоломео, но потом махнул рукой. «Просто он один решился идти против закона». «Так значит, он на самом деле был преступником?» — решил уточнить кот. — Да, был, — с вызовом ответил Бартоломео. — И втайне творил доброе волшебство, строго-настрого запрещенное законом. Но кто-то из других чародеев, видимо, пронюхал об этом и донес на него. — Постой, постой, — остановил его Гоша. — То есть ты хочешь сказать, что все доброе здесь запрещено законом? — Я не хочу сказать. Это так и есть на самом деле, — хмуро кивнул Бартоломео. — А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, — оживился Гоша. — А когда все это началось? Ведь не всегда ж так было. — Об этом никто не знает, — покачал головой Бартоломео и тут же пояснил. — Точнее, все делают вид, что не знают, потому что знание об этом карается смертной казнью. Но мой учитель рассказал мне то, что знал. А знал чародей Фаргус на самом деле очень много. Например, то, что ставший королем после старшего брата и его младший брат, скорее всего, и был его настоящим убийцей. Хотя на всех углах королевские глашаты объявляли о том, что короля убили пробравшиеся во дворец мятежники. Правда, какие мятежники, никто не знал. Потому что никогда и нигде до той поры никаких мятежников в королевстве не наблюдалось на спрашивать или говорить об этом вслух стало небезопасно буквально на следующий день. Люди, даже слегка заикавшиеся об этом, исчезали бесследно. Намек народом был понят, и разговоры об убийстве короля своим братом прекратились раз и навсегда. А дальше становилось все хуже и хуже. Откуда-то стали появляться разговоры об очистительной силе зла, и к крайним вреде добра. Сначала все просто смеялись над этим, но постепенно стали привыкать к тому, что зло — это хорошо, а добро — это плохо. Конечно, звучит странно, но... «Ничего не странно», — возбужденно прервала Катя рассказ Бартоломео. «Я где-то читала, что если человеку все время говорить, что он свинья, то скоро он и сам захрюкает». «Точно!» «Мой учитель именно так и говорил», — кивнул Бартоломео. Именно это, в конце концов, и произошло. Черное стало белым, а белое — черным, и зло царилось во всем королевстве, а добро стало считаться государственным преступлением и преследоваться по закону. Но учитель Бартоломео, чародей Фаргус, не поддался этому влиянию и сумел остаться самим собой за что и поплатился. «А может, и не только за это», задумчиво добавил Бартоломео, «потому что он говорил мне, что в последнее время начало происходить что-то еще гораздо более плохое, и очень скоро будет еще хуже. Может быть, он узнал что-то, что знать никому не следовало». «А что? Что именно он узнал?» заволновался Гоша. «Но если по точному выражению Кузьмича не так давно у них был день дружного поворачивания голов, то сегодня, по всей видимости, был день дружного прерывания бесед. Потому что на этом месте раздался дикий крик. «Не надо! Не надо! Не бейте! Только не по голове! Знаете, каких трудов мне стоило ее приладить на шею после того, как мне ее отрубили?» Из стены выскочил призрак бородатого детины, явно разбойничего вида, с огромным ножом в одной руке и чем-то вроде палицы в другой. Сейчас их скромно называют битами, но суть от этого не меняется. Он явно от кого-то удирал, потому что постоянно испуганно оглядывался, издавая при этом глухие, жалобные вопли. Все замерли, ожидая появления того, кто же так напугал такого самого по себе очень и очень жуткого призрака. И дождались. Из стены вслед за призраком степенно выплыла бабушка Агафья. Она грозила детине сухоньким кулачком, приговаривая при этом. «Я тебе покажу, охальник Распустились совсем, Пымаш! Ничего-ничего!» — Бабушка Агафья научит вас уму-разуму. Будете знать, как фюлю Все, затаив дыхание, наблюдали за ходом этой потусторонней погони. И, наверное, призраку детины удалось бы благополучно улизнуть в открытое окно, но на свою беду в самый последний момент он споткнулся и упал. И бабушка Агафья враз настигла его. — Крыш, по голове не бить? ладно -ть. «Бабушка Агафья, она ведь не изверг какой, и по самому слабому месту бить не будет». «А может, вообще бить не надо, а?» — жалобно проблеял призрак детины «А как же воспитательный процесс?» — в свою очередь поинтересовалась бабушка Агафья. «Нет, без ентова никуда. Таких невоспитанных, как ты, надо бить. Надо» и со всей силы нанесла ему удар клюкой пониже спины. В то самое место, о котором обычно в приличном обществе говорить не принято. Удар получился отменным. Призрак Детины с воем стартовавшей ракеты вылетел в окно и тут же исчез в ночном небе. «Пятая секунда — полет нормальный. Четвертая секунда — полет нормальный». Третья секунда полет нормальный, вторая секунда полет нормальный. Запуск прошел успешно, — прокомментировал эту захватывающую картину Тим. «Бабушка Агафья, это вы!» — радостно воскликнула Катя. И чуть было не бросилась обниматься. Но вовремя вспомнила, что бабушка Агафья — это все-таки призрак. «Где ты пропадала все это время?» — строго спросил Кузьмич бабушку Агафью. «Нехорошо в твои-то годы за мужиками гоняться». «А чё насупилась бабушка Агафья. «Да и вообще, все призраки здесь какие-то неправильные». «Здесь всё неправильно, бабушка Агафья», — вздохнул Гоша. «Мы вам попозже объясним». «А сейчас лучше объясните, где вы так классно научились клюкой бить», — поинтересовался Тим. «Прям как в хоккее!» «Так вьем и научилась, милок!» — улыбнулась бабушка Агафья. «Вся ж страна смотрел по телевизору, и эти самые легендарные игры из 72-го года между нашими ребятами и ихними профессионалами. И я, конечно, коды же без меня-то!» И увлеклася. «Ох, как я увлеклася!» «Ну, наши орлы дали им жару!» мечтательно протянула она. Все хороши были, но особенно валерий Харламов. Я все его иные приемчики изучила. Конечно, обводка у меня не та, и скорость хромает, но вот удар вроде как еще получается. Да еще как получается, усмехнулся кот, вспомнив улетающего как ракета детину. Бартоломео и мартин впервые увидевшие бабушку Агафью, открыв рты, смотрели на нее. «А это что, наше пополнение?» — окинула их взглядом бабушка Агафья. «Ничего так. Даже бывшим демоном 33-го разряда из канцелярского отдела разжились. И энд хорошо. И энд нам потом очень даже может пригодиться». «Откуда вы узнали?» — робко поинтересовался Мартын. «Я, душа моя, много чего знаю. Сама не знаю, откуда-во», — доходчиво объяснила бабушка Агафья. «Понял». «Понял», понял — на всякий случай кивнул мартин хотя на самом деле ничего не понял. «Отстань! Отстань, я тебе говорю!» Неожиданно раздался сердитый голос Кати. Все повернулись в ее сторону и увидели удивительную картину. Стул, который так резво ускакал из-под Гоши, Теперь пытался приласкаться к Кате. Словно кот, требующий себя погладить, он упорно старался подлезть под ее руку, разве что не мурчал при этом. Хотя, при некоторой доле воображения, издаваемый им при этом скрип вполне можно было принять замурчание. Катя же всячески пытался уклониться от этих его попыток, но особого успеха ей это пока не приносило. «Ничего себе!» — даже присвистнул от удивления Тим. «Ну, Катька, ты даешь!» «А я-то тут при возмутилась Катя. «Это все он!» И она сердито ткнула в стул, который тут же подлез под ее руку и начал довольно скрипеть. «Вы, похоже, великая чародейка и волшебница!» — воскликнул пораженный Бартоломео. «Если вам удалось преодолеть чары заклятия великого чародея Фаргаса!» «Да», да. — удивлённо посмотрел на него Катя. «Ну, тогда ладно». И осторожно погладила стул. Тот довольно заскрипел. Но эта идиллия длилась недолго, потому что в дверь забарабанили изо всех сил. «Дворцовая стража! Ученик-чародея Фарганса! Ты арестован!» — раздался грубый голос. «Выходи!» «Упс!» — пробормотал кот сюрприз У вас есть здесь черный ход? — озабоченно спросил Кузьмичу Бартоломео. — Есть! И даже лучше, чем черный ход. Тайный ход чародеев Аргуса в пространстве. Но чтобы его сотворить и открыть, нужно время, — сказал Бартоломео и упавшим голосом добавил. — Которого у нас нет. — А может, и будет, — задумчиво проговорила Катя, глядя на стул. «Ты нам поможешь?» Стул закивал спинкой. «Тогда попробуй задержать стражников», сказала Катя и добавила. «Но только береги себя и постарайся уцелеть. Ты очень хороший». Катя погладила спинку стула. Тот забил ножками об и понесся к двери. выхожу крикнул Бартоломео и открыл дверь. Послышались удивленные крики и какой-то шум очень напоминающий шум кабацкой драки с криками, ругательствами и звуками увесистых ударов. А тем временем Бартоломео, быстро сотворив какое-то заклятие, посыпал порошком висевшую на стене картину с пейзажем. Деревья на картине слегка качнулись, и в комнату ворвался свежий ветер. «Нам надо спешить!» — сказал Бартоломео и сделал приглашающий жест в сторону картины. «Прошу!» И все. Один за другим вошли в картину, после чего картина приобрела свой первоначальный вид. А на улице не утихали, а наоборот, все усиливались звуки драки, похоже, перешедшие уже чуть ли не в маленькую битву местного значения. Как будто на помощь стулу пришли еще как минимум стол и пара табуреток.